Много лет тому назад прочёл я известие о новой религии, возникшей где-то в восточных губерниях. Эта религия, последователи которой назывались вертидерниками или дыромоляями, состояла в том, что просверлив в каком-нибудь тёмном углу в стене избы дыру, Средней величины эти люди прикладывали к ней губы и много раз настойчиво повторяли «Изба моя, дыра моя, спаси меня». Никогда еще, кажется, предмет богопочитания не достигал такой крайней степени упрощения. Но если о боготворении обыкновенной крестьянской избы и простого человеческими руками сделанного отверстия в ее стене есть явное заблуждение... то должно сказать, что это было заблуждение правдивое. Эти люди дико безумствовали, но никого не вводили в заблуждение. Про избу они так и говорили. Изба и место, просверленное в ее стене, справедливо называли дырой. Но религия дыры Маляев скоро испытала эволюцию и подверглась трансформации. И в новом своём виде она сохранила прежнюю слабость религиозной мысли и узость философских интересов, прежний приземлённый реализм, но утратила прежнюю правдивость. Своя изба получила теперь название царства Божьего на земле, а Дра стал называться новым Евангелием. И что всего хуже, различие между этим мнимым Евангелием и настоящим Различие совершенно такое же, как между просверленной в бревне дырой и живым и целым деревом. Это существенное различие, новые евангелисты всячески старались и замолчать, и заговорить. Я, конечно, не утверждаю прямой исторической или генетической связи между первоначальной сектой Дермоляев и проповедью мнимого Царства Божия и мнимого Евангелия. Это и не важно для моего простого намерения наглядно показать существенное тождество двух учений с тем нравственным различием, которое я отметил, а тождество здесь в чистой отрицательности и бессодержательности обоих мировоззрений. Хотя интеллигентные дыромоляи называют себя не дыромоляями, а христианами и проповедь свою называют «евангелием», Но христианство без креста и евангелия, то есть благая весть без того блага, о котором стоило бы возвещать, именно без действительного воскресения в полноту блаженной жизни есть такой же пустое место, как обыкновенная дыра, просверлённая в крестьянской избе. О всём этом можно было бы и не говорить, если бы Над рационалистической дырой не ставилось поддельного христианского флага, соблазняющего, сбивающего с толку множество малых сил. Когда люди, думающие потихоньку, утверждающие, что Христос устарел, превзойден или что его вовсе не было, что это миф, выдуманный апостолом Павлом, вместе с тем упорно продолжает называть себя истинными христианами, И проповедь своего пустого места прикрывать переиначенными евангельскими словами, тот уж равнодушие и снисходительное пренебрежение более неуместно. В виду заражения нравственной атмосферы систематической ложью общественная совесть громко требует, чтобы дурное дело было названо своим настоящим именем. Истинная задача полемики здесь Не опровержение мнимой религии, а обнаружение действенного обмана. Этот обман не имеет извинения. Между мною, как автором трех сочинений, запрещенных духовной цензурой, и этими издателями многих заграничных книг, брошюр и листков, не может быть серьезного вопроса о внешних препятствиях для полной откровенности по этим предметам. Остающиеся у нас ограничения религиозной свободы одна из самых больших для меня сердечных болей, потому что я вижу и чувствую, насколько все эти внешние стеснения вредны и тягостны не только для тех, кто им подвергается, но главным образом для христианского дела в России, а следовательно для русского народа, а следовательно и для русского государства. Но никакое внешнее положение не может помешать убежденному и добросовестному человеку высказать до конца свое убеждение. Нельзя это сделать дома, можно за границей. Да и кто же более проповедников мнимого Евангелия пользуется этой возможностью, когда дело идет о прикладных вопросах политики и религии, а по главному принципиальному вопросу для воздержания религии От неискренности и фальши не нужно и за границу ехать. Ведь никакая русская цензура не требует заявлять такие убеждения, которых не имеешь, притворяться верящим в то, во что не веришь, любящим и чтущим то, что презираешь и ненавидишь. Чтобы держать себя добросовестно по отношению к известному историческому лицу и его делу, от проповедников пустоты требовалось... В России только одно умалчивать об этом лице, игнорировать его. Но какая странность! Эти люди не хотят пользоваться по этому предмету ни свободой молчания у себя дома, ни свободой слова за границей. И здесь, и там они предпочитают наружно примыкать к Христову Евангелию. И здесь, и там они не хотят ни прямо решительным словом, не косвенно, красноречивым умолчанием правдиво показать своё настоящее отношение к основателю христианства, и именно что он им совсем чужд, ни на что не нужен и составляет для них только помеху. С их точки зрения то, что они проповедуют, само по себе понятно, желательно и спасительно для всякого. их истина держится сама на себе и если известное историческое лицо с ней согласна тем лучше для него но это никак ещё не может дать ему значение высшего авторитета для них особенно когда то же самое лицо говорило и делало много такого что для них есть и соблазн и безумие Если даже по немощи человеческой эти люди испытывают недалимую потребность опереть свои убеждения кроме собственного разума на какой-нибудь исторический авторитет, то чего бы им не поискать в истории другого, более для них подходящего? Да и есть такой давно готовый основатель широко распространенной буддийской религии. Он ведь действительно проповедовал то, что им нужно». Непротивление, бесстрастие, неделание, трезвость и так далее. И ему удалось даже без мученичества сделать блестящую карьеру, выражение не мое, для своей религии. Священные книги буддистов действительно возвещают пустоту, и для полного их согласования с новой проповедью того же предмета потребовалось бы, только детальное упрощение. Напротив того, священное писание евреев и христиан наполнено насквозь, проникнуто положительным духовным содержанием, отрицающим и древнюю, и новую пустоту. И чтобы привязать её проповедь к какому-нибудь евангельскому или пророческому изречению, необходимо всеми неправдами разорвать связь этого изречения и с целой книгой, и с ближайшим контекстом, тогда как буддийские сутты дают сплошными массами подходящие поучения и легенды, и ничего нет в этих книгах по существу или по духу противного новой проповеди. Заменив для нее галилейского раввина отшельником из рода Шакьев, Мне мои христиане ничего действительно не потеряли бы, а выиграли бы нечто очень важное, по крайней мере, на мой взгляд, возможность быть и преоблужденье добросовестным мыслящими и в некоторой мере последовательными. Но они этого не захотят.